Глава семнадцатая Чего я не ожидал, так это того, что Дэмиан припрется выставлять претензии. По решению Тимофея нас императором перенесли в гостиную на подготовленные матрасы, чтобы наш целитель мог контролировать все. У меня-то просто было перенапряжение, а императору досталось куда круче. Тимофею пришлось с ним повозиться, пока пациент не перестал выглядеть так, словно раздумывает, умереть сейчас или минут через пять. Я прикрыл глаза, почти мечтая, добрать ли то, что не добрал ночью, и тут постучался демен Деликатно так постучался, словно, наконец, научился вежливости. Я ответил. Блок я не поставил, а сейчас отгораживаться только силы тратить, которых у меня может не хватить на что другое. «Мальгус!» «Зачем ты так?» потетически воздев руки к воображаемым небесам, завопил Дэмион при моем появлении. Выглядел он сейчас совсем как раньше. Значит, и в реале у него сил достает, и внешность выправилась. Но любовь к театральным постановкам и ярким одеждам никуда не делась и проявляла себя во всей красе. «Ты о чем?» – холодно спросил я. «Два мага! Два моих лучших менталиста!» «Превратили в пускающих слюни идиотов, потому что кто-то вскипятил им мозги!» Продолжал возмущаться Дэмиан. При этом он старательно отслеживал каждое мое движение, чтобы успеть смыться до того, как кипятить мозги начнут уже ему. С его точки зрения все логично. Маги пострадали после того, как полезли ко мне, а то, что они наткнулись на Моруса, он знать не может. Да и я о способностях фиолетовой дряни не догадывался до недавних пор. «А зачем они лезли к этому кому-то?» — насмешливо спросил я. Сил было мало, но простейшее воздействие мне было доступно. Я создал уютное кресло и в него опустился. Это была не только демонстрация сил, но и показ отношения к Дэмиану. В конце концов, если уж ему приспичило заняться лицедейством, я посижу, поаплодирую. Актер из него, конечно, так себе, но старается же. «Но ты же понимал, что они полезли не сами, а по моему приказу». «Напирал больше не мой император». «Не я спал». Я демонстративно зевнул. «А когда я сплю и в мой сон лезут, я становлюсь нездержанным и агрессивным. Тебе ли не знать? Наверное, поэтому ты и не полез сам, а отправил других. Тебя, смотрю, даже не задело». Глазки Дэмиана забегали. То, что его не задело, говорило об одном. Он удрал, как только запахло жареным. В противном случае ему бы тоже прилетело, но и те два мага не пострадали бы настолько. Но спасающий свою шкуру император бросил тех, кого проводил ко мне, они не смогли выйти и получили всю мощь удара Моруса. «У меня хорошая защита!» Наконец решил Дэмиан выдать вариант, который бы не опорочил его светлый императорский облик. А то вон как старательно сияет. белая одежды, подсветка сзади... Разве что Нимба на голове не хватает для полной святости. И только поэтому я не пострадал. Так что ты мой должник, как покушавшийся в нарушение клятвы. От его наглости я аж остолбенел. Я на тебя покушался? Не оборзел ли ты в конец, Демиан? Ты ночью полез ко мне в голову, в уверенности, что я сплю и не смогу помешать себя убить. И после этого ты говоришь, что я на тебя покушался? Да ты сам-то этому веришь? «Это ты на меня в нарушение клятвы полез?» «Я не обещал тебя не убивать», — мрачно напомнил Дэмиан. «Я обещал доставить тебе целителя. Но ты сам понимаешь, мне выполнять условия шантажиста неприлично. От шантажистов избавляются и забывают». Это была оговоренная плата за помощь. Шантаж — выбивание преференций в результате угроз или запугиваний. «Ты пришел ко мне сам, я озвучил условия». Соглашаться на них или нет, это было твое решение. Но согласись, было заманчиво лишиться долго таким образом. Он сдувался на глазах, как лопнувший воздушный шарик. Кто же знал, что ты так поднаторил в магической защите? Возможностью навешать лапши я пренебрегать не стал. демен я в другом мире. Тут другой подход к магии. Другие магические практики, которые дают очень интересный и не всегда предсказуемый эффект при взаимодействии с тем, что знаю я. Поэтому в твоих интересах выполнить наш уговор и пропасть с моего горизонта, чтобы через 25 лет я не вспомнил о твоем существовании. Смотрю, ты уже оправился от последствий проклятия и можешь послужить проводником для целителя». «Ночное происшествие заняло у меня слишком много сил», ответил он, больше не надувая щеки важности «Эти двое...» «Можно как-то отыграть назад...» «Вернуть им мозги?» «Боюсь, нет». Им противостояла слишком большая сила. «Жаль». Он поморщился. «Это были лучшие мои менталисты». «Маргус, я как с тобой связался, у меня сплошные неприятности». «Так и не надо было со мной связываться. Надеюсь, ты наконец это понял». Голосом я немного даванул, но на Дэмия на это не подействовало. Он умел давить не хуже, а может и лучше. «Да». «Готовлю тебе одного целителя, и разбегаемся навсегда». Честности в его голосе не было ни на грош. «И вот скажите, что я ему сделал плохого?» «Считал другом, во всем поддерживал. Он же меня лишь использовал, казнил, а затем убил самого близкого мне человека. А теперь ведет себя так, словно я перед ним виноват. Виноват, ага, тем, что не умер на совсем». Воспоминания про Айлинга меня разозлили, поэтому я ответил. «Трех целителей». «После этой ночи ты мне изрядно задолжал». «Мальгус, это наглость!» Попытался он было увильнуть. «Наглость? Это то, что ты хотел провернуть. А я беру свое. Сколько тебе времени нужно для восстановления?» «Неделя? Месяц?» «Месяц!» Выдавил он. «Но требование готовить трех целителей — это наглость с твоей стороны!» «Месяц я тебя не трогаю, а ты ко мне не лезешь. Если не хочешь оказаться в доме для умалишенных магов...» по соседству со своими пострадавшими менталистами. Прощаться я не стал, просто вышел. А то, чем дольше с ним рядом нахожусь, тем вероятнее то, что он заметит мою слабость. Сейчас я даже ему бы проиграл. А так он побесится, но признает мое право на дополнительные плюшки. На трех не согласится, но два у меня в кармане. Где бы еще их взять? Стоило открыть глаза, как ко мне сразу с разговором полез постников. Его приложило лишь в начале, поэтому после вмешательства Тимофея он чувствовал себя совсем здоровым и жаждал деятельности. Он попросил целителя отойти и накрыл нас пологом от прослушивания. Полог был великоват, и в него попадал еще и император. Конечно, вряд ли речь пойдет о чем-то противозаконном, но и будить пострадавшего монарха не дело. Впрочем, Даниил заговорил очень тихо, не полагаясь только на свою защиту. Ярослав... «А тебе не показалось странным, что эта тварь сразу атаковала императора? Не тебя, не меня, а именно его?» «Он стоял ближе, и сила у него больше. Но ты ведь видела ее раньше, и она не пыталась тебя сожрать. В его голосе вопроса почти не было. Думаю, если бы пыталась, мы бы этого не узнали». «Какого ты обо мне мнения?» — хмыкнул я. «Во-первых, по ряду причин я сегодня был не в форме» а не в форме, я бы не полез обследовать подземелья в одиночку. А во-вторых, я осторожничал, боялся его императорское величество задеть. Не надо было бояться. Влез в разговор император, который тоже не спал. Такое нужно гасить, невзирая на жертвы. Мы загасили, ваше императорское величество, и обошлись без жертв. Даниил, если ты намекаешь, что эту тварь готовили против императора, то сразу скажу — Я впервые столкнулся с ним, когда он был куда слабее, и я тогда использовал перстень Вишневских, который считал управляющим. Возможно, если бы он был в полной силе, набросился бы и на меня. А еще Морус ночью требовал мага напожрать, и мог посчитать, что ему еду доставили. Но этого я говорить не стал, а то еще решат, что я сначала привел, а потом передумал. У императоров голова работает иногда странно, поэтому некоторые знания для них лишние. «И ты не стал сразу эту дрянь сжигать?» Поразился Постников. «А ты бы стал с ходу сжигать архив с важными документами. В этой твари было целое хранилище знаний. Я вздохнул. Этой утраты было жалко почти до слез. В том числе по целительству, что особенно обидно, потому что единственный носитель этих знаний сейчас Тимофей». «Непредусмотрительно», бросил император. «Я уже оценил, что может этот мальчик. «Почему бы не воспитать нескольких?» «Я и собирался, ваше императорское величество. Но целитель не выращивается за день, это требует времени и данных». «Я бы не отказался от такого специалиста в своем окружении», неожиданно выдал император. «Что, если я пришлю одного из своих целителей вам на обучение?» «При всем уважении, ваше императорское величество, это секрет нашего клана», твердо ответил я. Мы можем обучить целителя для вас, но при двух условиях. Он будет членом моего клана под максимальной клятвой и, кроме помощи вашему семейству, будет отрабатывать определенное число часов в нашей лечебнице. У вас же нет лечебницы. Мы планируем ее открыть, только пока специалистов не хватает. Вот ваш целитель и заткнет одну из дыр. «Да тебе палец в рот не клади!» Император расхохотался, но тут же скривился, положив руку на грудь. «Вот ведь дерьмо!» «Позвать Тимофея, ваше императорское величество?» Дернулся Постников. «Не надо, все нормально. Парню тоже отдыхать нужно». Отмахнулся император. «К тому же мы обсуждаем важные государственные вещи. Ермолину в целители готовили?» «Да, ваше императорское величество». «Восстановить можно?» Нет, там затерто все, ваше императорское величество. По факту, я у нее из головы все перенес Тимофею с помощью этого Моруса. Я вздохнул. Казалось, такая полезная штука. И хранение, и безболезненная передача знаний. Но мне бы сразу подумать, что ничего хорошего от Вишневских получить нельзя. Молодости свойственно ошибаться. Кроме того, думаю, Вишневский до этого не сам додумался. Император прикрыл глаза. И то, что где-то сидит еще один Морус, а может и не один, меня не радует. Их никак не вычислить. Только вблизи, Ваше Императорское Величество, — согласился я, по фону. А вблизи можешь, — заинтересовался он. За защитой только в паре метров, а без защиты их вряд ли держат, Ваше Императорское Величество. Я постоянно забывал о титуловании, но император не предлагал как раньше от него отказаться. Похоже, три человека уже количество, при котором должны соблюдаться внешние приличия. «Да, я бы тоже не стал держать эту тварь просто так. Не вовремя меня тут заперли. Сейчас бы выяснять связи Зимина. За сутки много чего может случиться. Теоретически я могу попробовать вам помочь, ваше императорское величество. Попрошу отчима отвезти свой телефон Ефремову. Временно, разумеется». «Я знаю, что здесь сотовая связь не берет». «У меня не сотовая, Ваше Императорское Величество», — возразил я. «Моя берет». Олег схватил трубку сразу, словно сидел и ждал моего звонка. «Ярослав, во что то опять вляпался?» В панике заорал он. «К нам от Императорской Гвардии приходили, но я не впустил». Я удивился. Времени прошло не так много, чтобы пропажи Императора успели заинтересоваться. «Кто приходил?» «Полковник Ефремов?» «Не он. Ефремов я знаю, солидный такой господин, настоящий полковник. А эти больше на жуликов были похожи. И лица у них словно в радужном мареве были. Может, домофон дуркует, конечно, но раньше ничего такого не замечалось». Я нахмурился. Домофон у меня был, как и все остальное в доме, непростым и с дополнительными функциями. Лицо в радужном мареве означало, что визитеры были под личиной. А зачем настоящим представителям императорской гвардии приходить ко мне под личиной? Прятать свои настоящие лица? Олег, я тебе сейчас сброшу телефон полковника Ефремова. Только он у меня есть, в карточке пациента. Замечательно. Ты ему позвонишь и скажешь, что император застрял под куполом до завтра, но ему срочно нужно переговорить с полковником. Поэтому пусть он приедет к тебе за телефоном. Или ты к нему. Как вы договоритесь? То есть... «Ты хочешь отобрать у меня единственное средство связи с тобой?» Возмутился Олег. «Здесь черти что происходит! Я уже не знаю, как оградить от беспокойства твою мать, а ты хочешь, чтобы мы вообще ничего не знали?» «Это временно, буквально на день. Дело государственной важности. В крайнем случае ты всегда можешь взять телефон у Замяткина или у Ивана. Но у Ивана нежелательно, потому что с ним может появиться необходимость срочно созвониться. А Замяткиным мы можем связаться через тебя». Олег вздохнул и почти нормально спросил. «Что у тебя там случилось, что вы застряли?» «У меня небольшое перенапряжение, не угрожающее жизни, если тебя это беспокоит. Сам подумай, что у меня может случиться страшного под присмотром императора?» Император, кстати, присмотра пытался сделать полным. Ковырял защиту из последних оставшихся сил. «Вот и я думаю. И знаешь, Ярослав, мне страшно. Не волнуйся». Передай телефон Ефремову, и дальше уже его забота А я пока отсижусь здесь. Может, начну твою насадку делать? Есть идеи?» «Ну, наконец-то!» – оживился Олег. «Тогда я, Вере, так и скажу, что ты по делу там сидишь. И постарайся быть поосторожнее, а то я тебя знаю. С твоей склонностью к импульсивным необдуманным поступкам постоянно во что-то влипаешь». Он отключился, а император спросил. «Почему я не слышал вашего разговора?» «У вас какие-то секреты от меня?» «Не обязательно от вас, ваше императорское величество». «От всех». «Это свойство артефакта. Гасить звуки для посторонних оно не отключается. То есть то, что мы говорим, слышим только мы двое». «Хорошая штука». «А как осуществляется связь?» «Через артефактную базу, к которой привязаны трубке «Они только выглядят как телефоны. На самом деле начинка там совсем другая». Это тоже друидское наследство. С понятным сомнением поинтересовался император. Нет, это уже чисто мое изобретение, Ваше Императорское Величество. Мне нравится придумывать новые артефакты, это интересно, пояснил я. А еще интересно, что наши заговорщики уже приходили ко мне. С чего ты решил? С того, Ваше Императорское Величество, что о отчим сейчас рассказал, что приходили двое подличины и представлялись Императорской гвардии «А твоему отчиму откуда про личины знать?» Скептически спросил император. «Он точно не маг. Зато у нас домофон особый. Показывает без личин. А то, что они есть, видно по небольшому Марио. Вот про Марио отчим сказал, а еще про неприятные рожи жуликов. В дом он их пускать на всякий случай не стал». Тимофей вошел под купол без вопросов и разрешений. «Вам волноваться нельзя», — заявил он императору. «Я не для того вам там все скреплял, чтобы вы на мой труд наплевали и умерли от такой ерунды». Целитель из Тимофея был только начинающий, но ухватки у него были уже настоящего. Если он видел перед собой пациента, то и относился как к пациенту, без оглядки на статус. «Сурово!» — усмехнулся император. «Но ты же рядом. При тебе мне ничего не грозит. Рядом я и сейчас не всегда, и дальше не буду». И «Я только в начале пути. Могу далеко не все. А на то, что могу, слишком много трачу. Нерационально много». Тимофей говорил, прикрыв глаза и отправляя целительскую волну на императора. «Страшно представить, что из тебя выйдет в конце пути», – задумчиво сказал император. «Ярослав, пожалуй, я соглашусь на твое предложение». «Какое?» Ваш клан принимает и готовит двух целителей, которые потом будут посменно работать во дворце. Одного нам хватит. Зарплату я им положу хорошую, и в клан выплаты тоже пойдут. Что скажешь? Скажу, что мое условие по максимальной клятве будет в силе. Ответил я, понимая, что теперь придется дожимать демиана на троих целителей, поскольку два окажутся для нас частично потеряны. Но это не тот вопрос, в котором отказывают императорам. Интерлюдия четвертая Александр Игнатьевич Мальцев носился по особняку, как курица с отрубленной головой. Быстро и хаотично. И выражение на лице у него тоже было, как у курицы, которая вот-вот кокнут, и которая это только что осознала. Отца он нашел на третьем полигоне. Мальцев-старший на появление сына внимания не обратил. Он сосредоточенно создавал сложный конструкт который и обрушил на мишень. От мишени даже пепла не осталось, но Мальцев довольным не выглядел. «Долго, слишком долго», — бросил он и, не поворачиваясь к сыну, добавил. «Чего хотел-то, «Зимина убили», — бухнул Александр, который до этого, несмотря на взвинченный вид, терпеливо дожидался, пока к нему обратятся. «Убили, убили, все мы смертны», — равнодушно заметил Мальцев. «Умереть в отсвете лет даже не понять этого, что может быть лучше для мага?» «Почему ты думаешь, что он не почувствовал?» Подозрительно спросил сын. «Ты что-то знаешь?» Мальцев-старший развернулся всем корпусом и смерил тяжелым взглядом младшего. «Таких персон убивают всегда быстро. Или его использовали в каком-то ритуале. Тогда да, смерть была медленной и нехорошей». «Нет, не использовали», — неохотно признал сын. И убийство под вопросом. Там могла быть и естественная смерть. «И что тогда тебя так возбудило?» Желчно спросил старший. «Стоишь, пыхтишь, отвлекаешь». «Но он же умер. Теперь растерянно повторил младший». «Туда ему и дорога. Сволочь был та еще». «Нам-то что с того? Траур по нему объявить предлагаешь, что ли?» «А если...» «Саша, что если?» «Бумаг мы не подписывали. Договоренности были устными». А что деньги переводили, так пусть наши юристы придумают что-нибудь. Поле для возможностей широкое, от благотворительности до возврата займа. Все, плюнь на него и разотри, он нам больше не интересен. С его преемником пора выстраивать отношения. Кто там вместо него будет, слухи не ходят? Похоже, Ефремов. Император его сегодня с собой таскал, его и Елисеева. Уверенность сына передалась отцу. Он успокоился, достал платок и промокнул вспотевший лоб. «О как! Умеют же некоторые устраиваться!» «Ефремов не самая плохая кандидатура», — удивился Мальцев-младший. «Дело знает, своих обижать не дает». «Да я не про него, я про Елисеева», — пояснил старший. «Он же, получается, официальный ученик главы императорской гвардии будет?» «О как!» Он недовольно пожевал губами и стукнул, призывая силу по деревянной стойке, которая осыпалась струхой на пол. «Ты же его привечаешь?» – неуверенно спросил сын. «Кого?» «Елисеева». «Я его не привечаю», – нахмурился Мальцев. «Я его хотел использовать, но Ванька мне все хотелки обломал, чтобы до него убийцы Зимина добрались. Если уж генерала грохнули, то и перед императором не спасуют «Отец, что ты несешь?» Испугался Мальцев-младший, в панике озираясь по сторонам. «А если услышит и донесет кто?» «Кто, кроме тебя, услышит? А ли ты на родного отца донести хочешь?» Мальцев-старший скривился. «Да не, кишка у тебя тонка. И не только на донести, вообще на все. Словно ты не мой сын, а приблудный. Вон андрей еще туда-сюда, да и то попортили парня по дурости. Какой из него глава клана, если не семьи, ни детей?» Твой Елисеев обещал поговорить с волхвом. С неожиданной злостью сказал сын. Так что у Андрея все может и сложиться. Может и сложиться, а может и не сложиться. Пока все разложено, а передавать клан нужно в сильные руки. глава должен зубами выгрызать место для клана, если понадобится. А вы все мямли. Тьфу на вас. Мальцев натурально плюнул на пол. Вот Елисеев с нуля вылез и уже при императоре бегает. «Вот выдам Дианку за него и передам клан». «Не выдашь», — с ехицей сказал сын. «Сам же жаловался, как император твои планы обломал». «Ничего». «То, что нельзя сделать напрямую, пройдет, как форс-мажор». Мальцев закекал прямо в перекосившееся лицо сына. «Не боись, Саша, шутю я, шучу «Разве я отдам свой клан в чужие руки?» «Вот подмять я бы его клан подмял, потому что малец далеко полетит, если крылышки-то не побломают. А ломать есть кому. Но встряхнуть тебя надо. А то ишь как, затрясся после смерти Зимина. Кстати, просмотри бумажки-то. Если где-то есть то, что нас осрамить может при императорской проверке, изъять и уничтожить. Понял?» Не дожидаясь ответа, он развернулся к новой выставленной мишени, и опять принялся выплетать конструкт. «Он, как никто другой, знал, в магическом деле стоять на месте нельзя. Пока ты стоишь, другие могут убежать так далеко, что им даже в спину не плюнешь».